Глава 56. Энж. Энж ехала в саммит Окс. Полли Уокер сидела на заднем сиденье старого детского автокресла Олли. Все утро она ухаживала за Полли. Это было очень мило — проводить время с девочкой. Теперь ей казалось нелепым, что она так долго чувствовала себя обделенной из-за того, что у нее нет дочери, когда через дорогу от нее жили четыре маленькие девочки — Она могла проводить время с ними, когда захочет, стоило только попросить. На самом деле, если бы она попросила, возможно, всем было бы лучше. С этого момента она всегда будет просить, решила она. Бен попросил её привести Полли к Эсси, и Энж была благодарна ему за эту работу. Лукас вернулся домой, И хотя Энж старалась вести себя цивилизованно, при мысли о Бэрен она начинала беситься. Когда она приехала в больницу, медсестра указала Энж на палату Эсси. В дверях она увидела Бена. Его лицо было пепельно-серым, а волосы растрепались. Увидев полли, он схватил её и начал баюкать, как будто она была совсем маленьким ребёнком. "Всё в порядке?" спросила Энж. В какой-то мгновение Бен не отвечал, просто прижимаясь лбом к албу Полли, и казалось, прошла целая вечность, прежде чем он оглянулся на комнату. Эсси стояла, положив голову на плечо Изабель. Рядом с ними был полицейский. Я не уверен. Энж было любопытно, но она заставила себя промолчать. В её собственной жизни было достаточно событий, чтобы не вмешиваться в чужую. Я могу чем-то помочь?" вместо этого спросила она. "К сожалению, нет," сказал он, заглядывая в комнату. Энш на мгновение замолчала. Бен не сводил глаз с Сесси. "Я просто подумал, что ей будет легче, когда она увидит Полли. Спасибо, что привезла её." Он благодарно кивнул Энш и подвёл Полли к Сесси. Он был прав. Стоило Эсси взглянуть на неё, как она приободрилась. Она прижала полли к груди точно так же, как это сделал Бен. Бен обнял их обоих. Эндж знала, что Бен не идеален. Эсси рассказывала ей о том, как он оставлял свою пропотевшую спортивную форму на полу в ванной, как часто работал допоздна, как редко выполнял тяжёлую работу по воспитанию детей. Энш вспомнила, как внутри чувствовала себя довольной. В конце концов, Лукас всегда был опрятен, всегда был рядом, и сложно было найти более креативного отца. Но у Бена было кое-что большее, поняла теперь Энш. Кое-что, что перевешивало всё остальное. Он смотрел только на Эсси.